Глава 68 Высокий худощавый мужчина, сгорбившись, сидел в торце длинного стола. Его лицо под рыжими выкрашенными хной волосами было испещрено уродливыми оспинами. Его взгляд ощупывал лица коллег, без устали перебегая с одного на другое. Он обратил внимание, что глаза у них тоже неспокойны. Все они явно нервничали, Выглядели неуверенными и даже, да, испуганными. Все, кроме бывшего министра иностранных дел, с восковым лицом в пенсне на носу, сидевшего в середине стола по левую руку от него. Тот казался, как всегда, загадочным и улыбался. Хотя, постойте, уж не испарина ли выступила у него на лбу? Неужели даже он так же перепуган, как и остальные? — «Ну, конечно же, так», — подумал рыжеволосый мужчина. Все они буквально остолбенели, когда он каких-то пять минут назад обнародовал новость. Ощущение глубокого ужаса обволокло зал заседаний, словно сгустившийся туман. Но сейчас было не время предаваться пустым словопрением о душевном состоянии кого-то из его коллег. Он должен, подобно змее, ударить стремительно и сильно не дать им возможности подумать или затеять ссоры. Это было его единственной надеждой. Сейчас он не должен проявить слабость. Если это ему удастся... Он уже добился половины успех Он уже сел в кресло. Кресло, которое до этого никто не осмеливался занять. Сам факт, что он сидел в этом кресле, безусловно, произвел на них впечатление. Каждый, кто заходил в зал, в ужасе застывал на месте с открытым ртом, увидев, что он находится именно в нем, во главе длинного стола. Они тут же бесошибочно понимали, что это должно означать. «Все было вполне оправданно», — решил рыжеволосый мужчина. «Будучи вице-президентом, он автоматически становился преемником тем, кто по праву должен был занять кресло, когда, как это сейчас и произошло, наступит время. Но узнай кто-то из них об этой новости первым, все становилось отнюдь не таким очевидным, и возможно, что он, из-за тыбрагим, вовсе и не сидел бы сейчас в этом кресле. Уж кто-нибудь из них до захватил бы его. Скорее всего, это полудохлая гиена, заместитель президента. Но Сади Тумах Аббас, бывший военный министр, недавно назначенный советником президента по вопросам обороны и подчиняющийся лично главе государства, узнав о случившемся, пришел за дальнейшими распоряжениями именно к нему, вице-президент. изад был уверен, что в один прекрасный день так и будет. Разве не он всячески обхаживал и улещивал этого человека, И поощрял его деятельность. Разве не дал он ему убедиться, что влияние вице-президента кое-чего достоит? И разве этот олух, в конце концов, не поверил во все это? Да, так и случилось. Кроме того, лояльность сади Тумаха была подкреплена еще одним, самым хитрым образом. Ему намекнули на здоровье вице-президента, мол, он из-за брагим», Вице-президент Ирака, заместитель Совета Революционного Командования и заместитель главнокомандующего вооруженными силами страны, совсем плох Скоро он ляжет на операцию. Наступит день, и ему придется отойти от дел, а вот тогда... О, да! Это была бы заманчивая награда, которая, по теперешнему разумению, Саади Тумаха вот-вот будет у него в руках, подумал Исзад Ибрагим. Он был вовсе не так плох. Операция была уже назначена. Через несколько недель он слетает в Орданию и вернется оттуда в полном здравии. И тогда Саади Тумах Аббас поймет, что почем. На самом деле, кое-какой урок ему преподнесут прямо сейчас. Это сделают остальные. Именно они всадят в спину нож. Иззад-Ибрагим обратился непосредственно к жертве. «Брат Саади, услышав ваше сообщение, мы были все потрясены. Вы не могли бы добавить к сказанному что-то еще?» Военный советник президента беспомощно огляделся по сторонам. «Пока не могу, брат Иззад-Ибрагим», — вымолвил он. «Подробности все еще не очень ясны». Он начал повторять часть уже прозвучавшей информации. Иззад Ибрагим подумал, что Сади, видимо, ошибочно думает, что это придаст лишнюю значимость его персоне. Ну что ж, сейчас-то он как раз и убедится, чего стоит на самом деле. Иззад уже видел, что по крайней мере двое из находившихся за столом уже давно готовы буквально взорваться. Первым был сидевший слева от него преемник Саади Тумаха на посту министра обороны, Хинзир Хусейн Камил Хасан Аль-Маджид. По выражению его лица Иззад мог видеть, что тот пребывает в бешенстве из-за того, что ему не сообщили обо всем этом раньше. Вторым был, сидевший справа, заместитель президента Гиена Таха-Ясин Рамадан. «Из этих двоих Рамадан опаснее», — подумал изад, Но тут он такой не один. Кто из них взорвется первым? Вперив испепеляющий взгляд воратора, Гиена Таха грохнул кулаком по столу, заставив того замолчать. — Значит ли это, что вам больше нечего нам сообщить? — Что совершено убийство нашего дорогого президента, а после этого там вспыхнул бунт? — Бунт! И не где-нибудь, а в Текрите. Есть какие-то подтверждения случившемуся? И что в связи с этим предпринимается? И почему об этом немедленно не сообщили мне?» Выкрик полной угрозы прозвучал из уст Хусейна Камила, министра обороны и зятя Саддама Хусейна. И сзад еще раз вгляделся в выражение его лица и понял, что ошибался. На этом, похожем на свиное рыло лице, читалась главная паника, тщетно скрываемая за напускным гневом. И гнев этот был не более чем попыткой продемонстрировать свою значимость. Министра всего трясло. Он был явно перепуган. Саади Тумахабас старался найти убедительные ответы, но проявил угнетающую несостоятельность. Ответов у него не было. В течение последующих минут со стороны сидевших за столом на него обрушился еще целый град вопросов и упреков. Иззад Ибрагим молчал. Удовлетворенно отстранившись, он позволил, чтобы человека превратили в объект всеобщего озлобления, которое явилось следствием их растерянности. И Сааде Тумаха Аббаса сделали отбивную. Наконец наступило временное затишье, и Зад Ибрагим поднял вверх обе руки. Братья, соратники по совету революционного командования. Как это не прискорбно, но с чувством величайшей горечи мы должны сделать вывод, что все сказанное в докладе, каким бы неполным он ни был, должно быть правдой. На какое-то время мы должны подавить в себе это страшное горе и признать тот факт, что наш любимый брат и вождь, Саддам Хусейн, стал жертвой подлого и предательского заговора. Я могу подтвердить вам, что сегодня утром президент отправился в Тикрит. Изад сделал паузу, наслаждаясь ненавидящими и завистливыми взглядами тех, кого не посвящали в подобные дела. Но он не вернулся в Багдад, как это было запланировано. Его вертолет также не объявился. А нам сообщили, что машина действительно уничтожена. Как уже говорил тут брат Саади Тумаха Бас, попытки связаться с находящимся в Текрите командиром подразделения личной президентской охраны оказались безуспешными. Однако нашлись очевидцы утренних событий. Командир третьего полка Мединской дивизии Республиканской гвардии, спасая жизнь, сбежал оттуда вместе с частью своих офицеров. Похоже, что, увидев происходящее, они дезертировали. Старшие чины Мухабарат провели допрос этих людей. Они скажем так, не теряли времени, чтобы выудить всю информацию. Прежде чем быть казненными по моему настоянию за измену, все допрашиваемые дали одни и те же показания. Текрит охвачен смутой. Командиру Мединской дивизии приказано проследовать туда как можно быстрее и, используя поддержку вертолетов ВВС, подавить восстание. Согласно моим распоряжениям, город блокирован. Вся информация оттуда будет поступать лично через командира дивизии и непосредственно в совет. Иззад позволил себе еще раз взглянуть в сторону похожего на Борова министра обороны Хусейна Камила. Тот, похоже, потерял дар речи от ярости, услышав, что данную ему власть над вооруженными силами кто-то явно узурпировал. Обнажив желтоватые зубы, иззад одарил его пародией на улыбку. — Я уверен, брат Хусейн Камил, в данном случае вы простите, что я воспользовался своей властью заместителя главнокомандующего вооруженными силами без предварительного согласования с вами. Необходимы были срочные действия, а попытки связаться с вами в середине дня оказались э, безуспешными. Похоже, вы временно отсутствовали в министерстве. Я, конечно, понимаю, вы были заняты другими важными делами на улице Хулайфа. Иззад обнажил свои зубы еще больше. Его ухмылка из угрожающей превратилась в откровенно издевательскую. Ему было известно, и где был Хусейн Камил, и с кем. Да, он знал, в чью кормушку сунулось свиное рыло. Хусейн Камил тут же смертельно побледнел, его рот приоткрылся, затем резко захлопнулся и иззад увидел, как министр нервно сглотнул. «О да», — подумал иззад, все еще улыбаясь, — это была та самая пикантная подробность, о которой не знал даже этот психопат Кусей, второй сын Саддама Хусейна и глава Мухабарат. Никто просто не отваживался сказать ему, что его жена-шлюха завела шашни с его же собственным зятем. А вот ему и сзаду. Об этом сообщили. Остальные не вымолвили ни слова. На нескольких лицах отразилось мимолетное любопытство в попытке осознать важность этой обрывочной информации. Наконец Хусейну Камилу удалось ответить. Вы, несомненно, поступили верно, предприняв срочные действия, брат Иззад-Ибрагим, — пролепетал он. — Спасибо, — промурлыкал Иззад-Ибрагим. Еще раз сверкнув желтыми зубами, он обратился к остальным. — Итак, вопрос, который мы должны задать себе теперь прост. Что еще следует предпринять, дабы избежать дальнейших волнений на местах и общего кризиса? Ответ, по крайней мере, с моей точки зрения, столь же прост. Должна существовать преемственность власти. В это смутное, трагическое время нашей великой нации будет необходима самая сильная власть. Не может быть никаких сомнений, что в дальнейшем должны быть предприняты все меры по подавлению любого недовольства, откуда бы оно ни исходило. Возможно, придется применять весьма жесткие и крутые меры. В это страшное время, какими бы осиротевшими мы все себя не чувствовали, меня утешает лишь одно, что все вы, братья, собравшиеся за этим столом, готовы безоговорочно употребить весь свой авторитет и совершить поистине героические усилия в оказании самой всесторонней поддержки властям чего бы ни потребовали обстоятельства. Вот оно, подумал иззад. Он произнес это вслух. Невозможно, чтобы кто-то не ухватил скрытый смысл его слов. Даже Сади Тумах Абас должен был сообразить, что это не прикрытая заявка на пока что вакантное место президент. Хищно сгорбившись во главе стола, и сзад горящим взглядом пристально всматривался в лица своих коллег. Однако первые признаки несогласия появились совершенно неожиданной стороны. «Полагаю, что никто из нас, брат вице-президент, насмешливо произнес министр внутренних дел, не собирается оспаривать, что понадобится сильная власть. Вопрос просто в том чтобы определить области политики, где эту силу и чей опыт в этом деле следует применять. Иззад немного растерялся. Он предвидел символические возражения со стороны Тахи Ясина Рамадана, но не подобный сюрприз. Али Хасан Аль-Маджид был двоюродным братом Саддама. Изад явно понимал, что тот подразумевает за своим замечанием. Из всех присутствующих этот раболепствующий пес продемонстрировал, вероятно, самый беспринципный и эффективный подход к решению тех задач, которые на него возлагались. Его послужной список был впечатляющим и внушал ужас. Именно он приказал осуществить газовые атаки на позиции курдов в 87-88 годах. И именно его Саддам назначил губернатором Кувейта после вторжения туда в 90-м. Вместе со своим приспешником Алаа хусейном Али он нес главную ответственность за грабежи и насилие в 19 провинции Ирак. С тех пор, как Саддам, Али Хасан Аль-Маджид в качестве министра внутренних дел стал руководить операциями по подавлению волнений среди курдов на севере и среди шиитов в южных топях. Его жестокость приносила успех. Если кому-то и передавать полномочия на подавление дальнейших внутренних беспорядков, то, пожалуй, именно ему. «Значит ли это?» — подумал изад что он высказал, собственную заявку на власть. Нет, у него не выйдет. Пес нажил себе слишком много врагов и слишком многих заставил себя бояться. Эти люди ополчатся против него и никогда не допустят, чтобы он дорвался до абсолютной власти. Разозлившись на воскомерие Али Хасана Аль-Маджида и подчеркнутое ехидство, с которым тот сделал ударение в обращении вице-президент, и сзад, тем не менее, удержался от гневной отповеди и решил отдать его на расправу остальным. Гиена Таха-Ясин Рамадан не заставил себя ждать. «Наш брат-министр внутренних дел, — прорычал он, — в одном отношении прав. Отправление власти, безусловно, требует компетентности» но опыт, приобретенный лишь во внутренних делах, вряд ли сформирует соответствующую базу для сложной политики правительства. Нас со всех сторон обложили враги, которые, несомненно, не приминут воспользоваться катастрофой, обрушившейся сегодня на Ирак. Сила и непоколебимая приверженность принципам, заложенным нашим выдающимся братом Саддамом Хусейном, да пребудет с ним в раю Аллах, сыграют, конечно же, существенную роль. Они будут важны в наших взаимоотношениях с алчными иностранцами, которые и по сей день имеют на нас виды. Как напоминал нам сам Саддам, каких-то три дня назад Ирак столкнулся с беспрецедентным посягательством на его суверенитет. И тут власти Ирака должны поступать, невзирая на лиц. Опыт и исключительная твердость — чтобы дать суровый отпор всем нашим врагам, не только внутренним, но и внешним. Вот залог нашего выживания. Иззад моргнул от изумления. Выступление Гиены сыграло ему на руку. Таха так старался перекрыть Али Хасану Аль-Маджиду все пути к власти, что даже не упомянул о собственных притязаниях. Более того, он не сказал ни слова, чтобы как-то подорвать позиции самого Иззада. Ну что ж, основные игроки высказались. Теперь наверняка все устроится без дальнейших обсуждений. Его назначение будет поддержано. Наш брат Таха хорошо сказал. Пораженный из резко повернул голову, чтобы посмотреть на нового оратора. На вежливом лице сидевшего в середине стола бывшего министра иностранных дел ныне заместителя премьер-министра, под массивными очками блуждала широкая улыбка. Кто-то мог даже подумать, что своим красноречивым выступлением в защиту власти, имеющий опыт в международных делах, он чуть ли не предлагает на пост президента «Мою кандидатуру!» Тарик Азиз хихикнул над собственной шуткой, и глаза из сузились от подозрения. К чему клонит эта старая хитрая лиса? Естественно, будь мне даже оказана подобная честь, я бы отказался. Лицо Тарига Азиза стало более серьезным. Да-да, мои братья, я бы отклонил это в высшей степени почетное предложение, ибо, по чести говоря, уверен, что на какое-то время кабинет президента должен остаться пустым. Иззад Ибрагим лишился дара речи. Вокруг стола послышались возгласы удивления и замешательства. Краешком глаза изад заметил, что Гиена Таха откинулся в кресле с выражением удовлетворения и самодовольства. — Да эти же двое спелись! — Заподня Предательство! — Но чего же они добиваются на самом деле? — На желтоватых щеках из зата проступила краска. Неравномерные красные пятна подчеркнули глубокие оспины, несмотря на все его усилия скрыть замешательство. На данном этапе любые намерения, касающиеся замены президента, были бы не только преждевременны, продолжал Тарик Азиз, но и более того, решение о подобном назначении вызвало бы катастрофу. При этом спешу отметить, — он обезоруживающе улыбнулся, — что этим я вовсе не хочу сказать, что среди присутствующих в зале не нашлось бы достойных кандидатов. Отнюдь нет. Я счастлив признать, что многие среди вас, многоуважаемые братья, смогли бы более чем успешно понести дальше тяжкое бремя, накладываемое на хозяина этого великого кабинета, который еще совсем недавно занимал наш любимый брат Саддам Хусейн. Нет, причина, по которой мы не должны искать нового президента, более серьезна и в то же время до очевидности проста. Теперь Изад растерялся окончательно. К чему во имя Аллаха клонит эта усмешливая леса Тарик Азиз? «Любые перемены или даже видимость перемен, пусть даже самых незначительных, были бы исключительно катастрофическими», с пафосом объявил Тарик Азиз. «Это явилось бы признаком слабости, чем не приминули бы воспользоваться наши враги». Неважно, каким бы сильным ни оказался новый президент, неважно, как бы он ни был умён, тут пострадал бы авторитет самого президентства. Если бы стало известно, что наш брат садам убит, это явилось бы указанием на то, что уязвим не просто президент, а институт президентства, и уязвим смертельно. Если же, к примеру, объявить, что он был смещен за какие-то промахи, что недостойно перед великой памятью о нем, это было бы воспринято как внутреннее разногласие, а, следовательно, нестабильность нашего совета. В обоих случаях по власти в Ираке будет нанесен такой удар, от которого она вряд ли оправится. Существует достаточно врагов, которые только и ждут, как бы воспользоваться подобными новостями, появись они на свет. Таким образом, Все должно оставаться, как и прежде. Никаких видимых перемен. «Но это же абсурд!» — взорвался иззад Ибрагим. Все так тщательно сдерживаемые им эмоции разом выплеснулись наружу. Он сердито ткнул костлявым пальцем в сторону Тарика Азиза. «Каким это еще образом вы сможете жить, как прежде, если самого Саддама теперь уже нет в живых?» Улыбка бывшего министра иностранных дел даже не потускнела. Он повернулся к Тахе Исину Рамадану. — Таха, брат мой! — спросил он. — Сколько тягютов у нас еще осталось? Бросив взгляд на Иззата Ибрагима, Гиена криво усмехнулся. Он заметил, как сильно побледнело рябое лицо под рыжеватыми волосами. — 9 человек! — ответил он. Из этих девяти пятеро — он поднял правую руку с растопыренными пальцами — имеют лишь отдаленное сходство с нашим незабвенным братом и вождем. Все они время от времени использовались для выездов на автомобили, дабы вознаградить людей случайным коротким лицезрением их любимого президента. «Еще двоих!» — он отогнул два пальца на левой руке — можно было использовать для исполнения более сложных поручений. И их снимали в коротких фильмах о посещении Саддамом военных баз. Снимать крупным планом не разрешалось, а солдаты, попадавшие в кадр, в каждом случае были переодетыми сотрудниками Амнальхас. Эти клипы служили полезному делу, демонстрировали, что власть, придержащая, не боятся выходить в народ». Гиена сделал паузу, отогнув еще два пальца. Оставшиеся двое являются самыми лучшими и наиболее убедительными. Их отбирали особо, чтобы подвергнуть специальной «Ильм-Адж-Джиряха» операции. Первый из них — Тягют Бакар — Мертв! — почти прошипел иззад Ибрагим — Сегодня утром его застрелили вместе с президентом. Лицо Тахи исказилось, наступила его очередь побледнеть. — Откуда вам это известно? — Оттуда же! Фыркнул иззад, постукивая костяшками пальцев по столу. — Оттуда же, откуда я узнал о покушении? — Конечно же, из допросов свидетелей. Будьте любезны, объясните, к чему все эти упоминания о тягютах? Какой прок от них может быть сейчас? Их надо просто уничтожить. Как раз наоборот. Резко возразил Гиена, беря себя в руки. Сейчас они так жизненно важны для безопасности Ирак, как никогда прежде. Он пронзил взглядом иззата Ибрагима. Сегодня утром мы с заместителем министра... Таха вежливо поклонился в сторону Тарика Азиза который с улыбкой кивнул в ответ, заподозрили, что стряслась какая-то беда. Из текрита не вернулась иностранная делегация дипломатов, и до нас стали доходить слухи, слухи, которые, к несчастью, в точности подтвердились. У нас была возможность коротко обсудить положение дел до начала этого заседания. Так вот оно что, — подумал иззад Ибрагим. В груди у него поднимались ярость и тревога. Эти двое составили заговор. У него было страшное предчувствие, что он догадывается об их замыслах. — Новость от Тегюте, Бакре, Абдуле весьма прискорбна, — продолжал Гиена. — Но со временем, в случае необходимости, ему, несомненно, найдется замена. Ключевым моментом является то, что последний из этого списка, Тягют Мухсен Хашим, остается в нашем распоряжении. Он самый лучший из всех. Так что же вы конкретно предлагаете? Исзад был теперь уже уверен, что ответ ему известен. Все очень просто. Не будет никакого заявления об убийстве не будет никакого заявления о смене президента. На самом деле не последует никакого заявления вообще. Вместо этого необходимо как можно скорее организовать съемки фильма о торжествах. Для его завершения должно хватить двух-трех дней. Главную роль в этом фильме сыграет Мухсен Хашим. Это будет самая сложная роль из всех, что ему приходилось исполнять раньше. Но я знаю, что он с ней справится. В соответствии с прямыми указаниями нашего незабвенного брата садама Хусейна, я лично руководил обучением этого тягюта. Наш безвременно ушедший брат был обеспокоен огромным количеством публичных появлений, которых от него ожидали и испытывал все возрастающую потребность использовать вместо себя тягютов в случаях, когда в его личном присутствии не было особой необходимости. Таким образом, все останется в точности, как и прежде. Лишь несколько человек за пределами этого зала, не считая предателей, повинных в сегодняшних событиях, узнают когда-нибудь правду. Изменники вместе со всеми очевидцами, и теми, до кого дошли какие-либо слухи, будут уничтожены. Когда с ними будет покончено, в свою очередь будут уничтожены те, кто вел допросы во время следствия. Этот тегют займет место президент. Иззад Ибрагим был потрясен, случилось немыслимое. Его надежды прибрать власть к рукам были коварным образом, и, надо отметить, мастерски разбиты в дребезги. Он стал быстро соображать. Возможно, еще не все потеряно. Тегют не будет столь же хорошо защищен, как президент. Вы хотите сказать, что этот Тягют будет присутствовать на заседаниях Совета? Что он станет одним из нас? — Ну, конечно же, нет! — презрительно откликнулся Гиена. — Он будет всего лишь получать от нас указания. Он будет делать то, что ему скажут. — Могу я спросить? — процедил из иззад. — Кто же, по-вашему, будет отдавать ему эти указания? — Это не играет никакой роли, — раздраженно ответил Гиена. Приказы будут, конечно же, важны по сути, а не потому, кто их будет отдавать Тегюту от имени Совета. Все, что потребуется, это просто передать ему точные указания, где и когда ему нужно появиться, и что он при этом должен будет делать. Только-то и всего. Однако, если в этом есть что-то такое, чему вы по непонятным причинам придаете столь большое значение, брат из Зад Ибрагима, Тахай едва сдержал смешок, а в голосе его зазвучали победные нотки. «Может, стоит внести предложение, чтобы эту обязанность вы взяли на себя?» От смертельного оскорбления, таившегося в словах Есина Рамадана, зал, выжидающий, замер в молчании. На мгновение Иззату Ибрагиму показалось, что он ослышался. Затем, преодолевая неверие, Он постепенно осознал, что его одурачили, заставив не только придать излишнее значение чисто лакейским обязанностям, но хуже того, ему предложили, чтобы он эти обязанности сам же и исполнял. Мертвенно-бледное рябое лицо из зата посинело от ярости, похожие на клешни руки вцепились в край стола. Его до безумия свирепый взгляд казалось испепелит таху. Наконец из него выплеснулась гневная отповедь. «Абсолютно нелепая идея! Бред больного воображения! Из этого ничего не выйдет! Я так понимаю, часть этого плана предполагает, что Тегют будет носить с собой еще и табанью! Президентский пистолет? Нет!» Рявкнул Таха, ударив кулаком по столу. «Только не это!» Существующее правило не должно нарушаться. Этот Тегют должен осознать, что он всего лишь слуга-совет. Ни в коем случае нельзя даже намеком дать ему понять, что он является ключевой фигурой в безопасности Ирак, и нельзя допускать, чтобы мысли слуги выходили за рамки его положения. Возможно, по прошествии нескольких месяцев... Если он продемонстрирует полнейшую управляемость, и только по решению совета ему будет разрешено носить табанью в особых случаях, когда мы сочтем это правильным или необходимым для сохранения образа. Что же касается первого пункта вашего обвинения, брат, иззад Ибрагим, то, если хотите, я коротко отвечу. Этот план гораздо менее нелеп нежели любая другая предложенная альтернатива. Ваша первые реакция на него?» Он пренебрежительно отмахнулся. «Чисто рефлекторная. Я же, напротив, изучил данный вопрос самым тщательным образом. Этот план сработает. Необходимо сделать так, чтобы он сработал. Наш брат Тарик Азиз уже объяснял, почему нам не остается иного выбора. Если этот план провалится, то тогда мы все...» «Все до последнего!» Гиена теперь уже полностью овладев собой, медленно обвел зал недобрым взглядом. «Обречены!» Проигравший из зад Ибрагим неотрывно смотрел на Таху и Сина Рамадана. В маленьких, немигающих глазках не было ничего, кроме ненависти.